Аристарх Ридер, Л Громов. Подпольный алхимик. Глава первая. Мои шаги гулким эхом отражались от стен замка. Здесь все еще царил покой. Здесь все еще была жива иллюзия мира. На самом же деле смерть пришла в этот город, в этот замок. За стенами его свирепствовала старуха с косой, Врывая жизни наших воинов и горожан одну за другой, жестоко и беспощадно. Я достиг тронного зала. Мой король восседал на троне, но не как обыкновенно, не в бархатных одеяниях, а в доспехах и с мечом наготове. Невероятно парадоксально и абсурдно в этот странный миг смотрелась корона на его голове. Ваше величество. Я остановился в нескольких метрах от трона и склонился в почтительном поклоне. Ты верно служил мне, Акрам. Но пришла пора освободить тебя от клятвы. Мой город падет. Мое королевство достанется ненавистному узурпатору. И я ничего не могу с этим поделать. Я король, не сумевший защитить своих подданных. Король, недостойный носить эту корону. Монарх схватил корону со своей головы и с ненавистью швырнул опал, символ его величия и власти, со звоном откатился в сторону. Город падет, повторил король, но я приму смерть достойно, со сталью в руке. А ты, Акрам, беги, беги и спасайся, если сможешь. Но перед этим выполни свой последний долг передо мной. Спаси мою жену. «Ты помнишь о нашей договоренности?» Я молча кивнул. «Спаси ее, Акрам. Она не должна достаться этим стервятникам, не должна стать подстилкой для этого зверья, что выгрызает сейчас глотки моим людям за этими стенами. А теперь иди, Акрам. Ты свободен». Для меня было честью служить вам, ваше величество. Я согнулся в последнем поклоне и покинул тронный зал. Королеву я нашел в ее покоях. Она восседала на роскошном ложе под тяжелым балдахином. «Ты явился, Акрам!» Она подняла взор прекрасных очей на меня. В этом взгляде плескался черный ужас, а в голосе проступила дрожь. «Я готова». Я вытащил из внутреннего кармана плаща крошечный флакон с темной жидкостью и подал госпоже. «Мне очень жаль, ваше величество». Мне тоже окрам. Дрожащими пальцами она откуприла флакон и, не давая себе времени передумать, залпом опустошила его. Не прошло и пары минут, как бездыханное тело королевы упало на ложе. Я подошел и закрыл ей глаза. Мой последний долг перед королем был выполнен. Королева спасена. Она не достанется врагам, не будет обесчищена узурпатором и его шавками. Покинув покои королевы, я направился в свои собственные. Они находились в другом крыле замка. Надо спешить. Минуты утекают. Скоро враги ворвутся в замок. Войдя в свои покои, я отпер ключом шкаф с ценными флиантами, которые были для меня куда дороже любого золота и драгоценных камней. Вытащив увесистый том, нашел нужную страницу. Вот оно. Перемещение в пространстве. Да, я собирался сбежать. В другой конец нашего мира, в чужие земли. Не от того, что был трусом, нет. Я намеревался переждать бурю, чтобы затем вернуться и обрушить на головы врагов страшное возмездие. Я намеревался стать ядом правосудия, карателем, открывшим тайну смерти. Я положил книгу на стол, отпер другой шкаф, Достал флакон жидкостью мышиного цвета. Даже выглядит неприглядно, уж на вкус, наверное, и того хуже. Я не успел проверить результат своего труда, но был почти уверен в успехе. Это был прорыв в моем алхимическом искусстве. Это была вершина моего мастерства. Если все получится, это будет означать, что я почти достиг совершенства в своем ремесле. Положив флакон рядом с книгой, я повернулся к бесчисленным полкам в шкафах. Предельно сконцентрировался, что научился за годы тренировок делать без особых усилий, и через несколько мгновений все фолианты осыпались на пол бессмысленной трухой, а флаконы с жидкостями разлетелись множеством осколков. Мои многолетние труды. Все в дребезги. Но так надо. Врагам не должно было достаться то, что таилось на этих полках. Знания, исцеление, боль и даже сама смерть. Времени, на сожаление, не было, поэтому я принялся за реализацию плана. Откупорил флакон и залпом выпил содержимое. Раствор из мочи горного козла и редких растений из темного леса, куда не уж, поверьте, мне приходилось проверять. Выждал несколько секунд, чтобы горечь изо рта ушла, И стал читать заклинания на раскрытой странице книги. В коридоре послышался шум. Я стал читать торопливо. Мне оставалось озвучить одну строку, как за дверью загремели шаги. Еще несколько секунд. Грохот, выбитая дверь, крики. Мой язык произносил слова так быстро, как только мог, но я все равно не успел. Сзади меня обхватили чьи-то руки. Времени среагировать не было. Я был слишком занят мыслями о недочитанном заклинании, чтобы вытаскивать оружие и биться. Враг приложил меня лицом к каменной стене. Из глаз посыпались искры. Не обращая внимания на боль в голове и ругательство врага, я лихорадочно пытался вспомнить недосказанные слова. В тот момент, когда противник направил на меня свой клинок с угрозой намотать на него мои кишки, я ощутил, что ритуал начал действовать. Черная воронка возникла прямо передо мной, меня засосала в нее. Последнее, что я увидел в своих покоях, вытаращены от ужаса глаза того, кто так и не стал моим палачом. А затем я потерял сознание из-за безумного вихря, завертевшего мое тело, словно мясо на вертеле. Почему я не могу вдохнуть? Это мысль, недоумение на грани ужаса было единственным, что связывало меня с реальностью. Грудь нещадно жгло, в голове все путалось. Я быстро погружался в черную пучину забытья. Все это я понимал краешком еще не угасшего сознания. Мысль о неминуемой гибели почти завладела мной, как я резко вырвался из пучины. Стоп. Я ведь и правда вырвался из пучины, буквально изводный, закашлялся, освобождаясь от воды, который успел наглотаться — воздух. Перестав кашлять, я стал делать жадные вдохи, и способность дышать сейчас была для меня пределом счастья. Перестав задыхаться, я завертел башкой в поисках ответа на вопрос, что здесь нахрен происходит вообще. На небесных просторах сквозь облачные завесы проглядывало солнце. Вокруг меня была вода. Я находился в реке, простиравшейся гораздо дальше, чем мог увидеть мой глаз. В нескольких метрах от меня обушевало пламя. Неизвестное мне странного вида суденышко без парусов было охвачено огнем, яркие сполохи которого то и дело взметались к небесам. «Аксель, греби сюда!» — донесся где-то позади отдаленный голос. Я с трудом, сделав несколько движений окоченевшими от холода конечностями, развернулся и увидел вдали высунувшуюся из-под воды голову какого-то мужика. Судя по всему, он плыл к берегу, но остановился, чтобы окликнуть какого-то акселя. Я помотал головой. Кроме меня в воде не было видно ни души. Хорошо хоть берег относительно близко. Не помру, значит, вполне смогу доплыть. — Чего застыл? Плывем к берегу! — закричал снова мужик, глядя в мою сторону и принялся осуществлять сказанное. Что за бред? Он это мне, что ли? Какой еще нахрен аксель? Но времени предаваться рассуждениям у меня не было. Еще немного, и я перестану от холода чувствовать свою тушку. Я поплыл в направлении берега. Каждое движение давалось с трудом. Голова была тяжелая и ныла от боли. Но я старался ни на что не обращать внимания только плыть, только вперед, все вопросы потом. Счет времени был потерян, так что без понятия спустя сколько бесконечных минут я выполз на берег, ощущая себя полумертвым, тяжело дыша и изнывая от боли в голове. Почувствовав под ногами твердую почву, я тут же свалился на спину и прикрыл глаза. Что же так башка-то болит? Где-то справа тоже тяжело дыша валялся мужик, окликнувший некоего акселя. «Слышь, брат, а что это было, а?» Подал он голос, отдышавшись. Я нехотя открыл глаза и повернул голову к нему. «Ты это мне?» «Кому же еще?» «Ты как вообще?» «Похоже, тебя мощно шандарахнуло об катер при взрыве. Вон, рана на виски». «Что еще за катер?» Я поднял левую руку к голове и ощупал ее. На пальцах была кровь. А это еще что за хрень? Вся рука по локоть была покрыта безобразными, чудовищными волдырями. хрена себе ты руку обжег!» — воскликнул мужик, сдобрив слова еще парой нецензурных. «Что за взрыв?» — спросил я, морщась от новой вспышки мощнейшей головной боли. «У тебя память отшибла, что ли, Аксель?» «Какой я тебе нахрен, Ак...» «Но договорить я не успел». Тысячи отвратительно острых игл впились в мой мозг, я отключился из-за нестерпимой боли. Тьма обволакивала мой разум. Невероятным усилием воли я стал продираться сквозь нее. Необходимо, чтобы было за что цепляться. Вот оно, боль в левой руке. Чудовищное жжение. Я сконцентрировался на нем. Еще и в голове начала пульсировать тупая ноющая боль сосредоточился на телесных страданиях. Из-за них, правда, захотелось обратно в забытье провалиться, но я с трудом удержал свое пробуждающееся сознание включенным. Наконец, смог разодрать свинцово тяжелые веки. Я лежал в полумраке какого-то помещения. Белый потолок местами пошел трещинами. Повернув голову вправо, увидел зашторенное окно, высокий шкаф... Стол и обитые красивой тканью кресла с резными ножками. Мебель, судя по всему, когда-то была очень дорогой, но теперь выглядела потрепанной. Слева от меня была стена. Спереди маячила высокая деревянная дверь. Спустя секунду она открылась, и в комнату вошла грузная женщина лет шестидесяти. «Очнулся, голубчик! Ох, радость-то какая! Слава небесам!» Тут же запричитала она и кинулась куда-то. Спустя несколько минут в комнату неуклюже ввалился тот самый мужик, с которым мы выплыли из реки. «Братец!» «Пришел в себя!» Воскликнул он чересчур эмоционально для мужчины, на мой взгляд. «Воды!» прохрипел я с трудом, разлепив потрескавшиеся губы. «Сейчас, сейчас, Аксель!» Женщина, которая привела мужчину, кинулась к прикроватной тумбе, налила из графина воды в стакан и поднесла к моим губам. «Пей, дорогой! не бойся безвоживание уже заработал. Двое суток тут провалявшись без сознания!» Я с жадностью припал к живительной влаге, но напиваться в досталь не стал. Лучше понемножку. «Спасибо. А теперь оставь нас, пожалуйста». Женщина взглянула на меня добрыми, светлыми глазами слегка обижена, но все-таки покинула комнату. «Сядь», — велел я мужчине. Ну как мужчине? На вид ему было лет двадцать пять, не больше. Высокий, но тощий, как скелет. Обросшие волосы непослушными вихрами обрамляют простое лицо с наивными глазами и чересчур большим носом. Но в моем настоящем мире, в его возрасте я уже слыл величайшим алхимиком королевства. «Ты как вообще, брат?» спросил мой собеседник, подкатив одно из кресел поближе к кровати, опускаясь на него. Башка прошла, а рука. Я опустил взгляд на левую руку. Забинтовано. Врач намазал какой-то хренью и забинтовал. Сказал, что может быть сотрясение мозга. Велел явиться по пробуждению в городской медпункт. После его ухода Бирла уже дважды меняла повязку на твоей руке. «Кто такая Бирла?» «Да ты чего, брат?» Испуганно посмотрел на меня, судя по всему, брат того, кем я теперь являюсь. «Давай прекращай разыгрывать меня!» Шутка затянулась. «Да какие тут шутки!» Сердито хотел рявкнуть я, но голос прозвучал слабо. «Ты забыл, что я головой нехило приложился обо что-то?» «Память у меня отшибла!» «Охренеть!» Пробормотал он растерянно, тараща на меня глаза. Придется тебе ввести меня в курс дела, — продолжил я. Рассказывай давай, все и по порядку. А ты вообще ничего не помнишь, что ли? Хоть помнишь, кто ты? Вообще ничего не помню, — мрачно ответил я. Охренеть. Тебя как зовут? И кем ты мне приходишься? Начни с этого. Акия, брат твой сводный, а ты Аксель. Твой отец и моя мать поженились два года назад. А моя мать где? Померла от болезни, когда ты еще мелким был. Все тем же растерянным тоном ответил Акки, видимо, все еще не переварив информацию о моей амнезии. Дальше, поторопил я его. Да, с этим парнишей трудновато вести диалог. Даже не знаю, с чего начать. Да вот отправили нас с тобой и слугу еще на задание. Ну, в катере, помнишь? «Да не помню я ничего», — сказал я, давя в себе желание обматерить новоиспеченного братца. Куда слуга делся? Утонул или разорвал на части. Откуда мне знать? Такой взрыв был мощный, я чуть в штаны не наложил. Точнее, сначала был взрыв поскромнее, после чего я и сиганул за борт. То уж прости, тебя спасать времени не было. Я успел отплыть от катера на десяток метров, когда случился второй взрыв». «Я был уверен, что вы со слугой погибли. И просто чудо, что ты умудрился выжить после такого, брат!» Я слушал его, нахмурившись. «Значит, после первого взрыва, который вреда Аки не причинил, он мог попытаться помочь своему брату и слуге, но предпочел попросту бросить их. Хорош, братишка, нечего сказать. Впрочем, какая мне разница? Он бросил не меня, а своего брата, за которого теперь меня почему-то принимают. «Безумие какое-то. Рассказывай про задание подробнее. Почему нас на него послали?» «Ну так, ты ж совершеннолетним стал, а дар не пробудился. Вот и запрягли в семейное дело». «Совершеннолетним?» Внутри меня шевельнулось очень нехорошее предчувствие. «А во сколько тут наступает совершеннолетие?» «Да, брат, ну и стукнулся же ты головой. Жалости углянул на меня, Аки. Восемнадцать. Мне стало очень, очень нехорошо. Но за годы своей настоящей жизни я научился не только изготавливать ценные зелья, но и почти в совершенстве владеть эмоциями. Поэтому сейчас я изо всех сил постарался сделать так, чтобы ни один мускул на моем лице не дрогнул. «Эй!» «Ты чего так побледнел, брат?» вскочил Лаки. «Порядок, сядь», — велел я. Поднял здоровую руку и осмотрел. На берегу реки было как-то не до того, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Когда ты только уплыл, причем буквально, из лап смерти, как-то все остальные вопросы отходят на периферию сознания. А сейчас я с удивлением разглядывал свою довольно тощую бледную руку с длинными, изящными, как у пианиста, пальцами. Нет, это не моя рука. Точнее, она могла бы быть моей. Лет 20 назад. Я поднял взгляд и уперся им в зеркало, занимавшее честь стены рядом со шкафом. С трудом поднялся и побрел к нему. «Брат, ты бы аккуратнее, а то ведь...» «Порядок», — оборвал я Аки. Я стоял перед большим зеркалом, отражавшим меня в полный рост и прилагал массу усилий для того, чтобы не разодрать глотку воплем бешенства, граничащего с ужасом. Нет, я не увидел в отражении незнакомца. Это был все тот же я. Я приблизительно 20 лет назад. Итак, пришла пора хотя бы кратко резюмировать весь тот безумный абсурд, в который я, величайший из алхимиков своего родного, но теперь бывшего королевства, умудрился вляпаться. По самые уши. И похоже, что навсегда. Для начала, кто я на самом деле? Меня зовут Акрам. Мне 42 года. Всю свою жизнь я прожил в королевстве Джамалон только в другом мире. Я был очень сильно одаренным магом, лучшим алхимиком государства. Помимо способностей к алхимии, у меня были и другие силы, серьезные силы, которые помогли мне, безземельному, незнатному человеку из низов, подняться почти на самую вершину социальной лестницы. Я стал приближенным самого короля, стал его правой рукой, стал ядом его правосудия. Нет, не палачом. Палач просто отрубал головы, и доработал на виселице. Я же убирал с пути своего господина тех, кто посмел угрожать твердости и непоколебимости его власти. И лишь от последнего врага, мятежника-узурпатора, не сумел я уберечь того, кому служил. Воспоминания безудержным потоком проносились перед моим внутренним взором. Уносили в прошлое, заставляли впиваться ногтями в ладони до крови, сдерживая крик ярости. Мой ритуал по перемещению в другой конец мира, моего родного мира, не сработал. Я перенесся в мир совсем другой. Как это возможно? Даже вообразить себе не могу. Не сталкивался я с настолько мощной и странной магией доселе. Причем перенос мой был сопряжен с весьма странными последствиями. Я скинул 24 года своей жизни, помолодел. Как такое вообще возможно? Это за гранью моего понимания, это безумие, это апогея абсурда. Оказавшись в этом мире, я автоматически стал говорить на местном языке. Более того, в моей памяти всплывали странные для меня прежнего речевые обороты. Непривычные, чуждые, порой такие, которые мне. Уважаемому алхимику, жившему при дворе короля, было попросту неприлично произносить. Но я их произносил на автомате, будто всю жизнь только и общался так. Конечно, можно смотреть на вещи по-разному. Например, с той точки зрения, что мое знание местного языка и его особенностей существенно облегчит мое пребывание в новом мире. Но как же это все-таки бредово, обнаружить в своем сознании что-то чуждое, Будто к ткани твоей старой настоящей личности приделали дополнительную заплатку. Так ладно, философские рассуждения оставим на потом. Сейчас надо решать более насущные проблемы. Я поднялся с постели и заходил взад-вперед по комнате. Да, это была моя комната в родовом замке семьи Акселя Ульберга. Парня, за которого какого-то хрена принимали меня. С этим разобраться бы надо в первую очередь, но я понятия не имею, как подступиться к этому вопросу. Аки вывалил на мою несчастную голову ушат информации, после чего я попросил его оставить меня одного, чтобы переварить все в благотворной тишине уединения. Итак, идем дальше. Но я не смог продолжить аналитический процесс. В дверь постучались. «Брат». Акки просунул голову в открывшийся проем. Там родители вернулись, и они просто в ярости. На наш дом теперь повесили громадный долг за утонувший катер и потерянный товар. Что ж, новая жизнь началась охренеть как обнадеживающе.